Запись 70. Мясная ночь. все таки я подумал, и решил, что надо написать еще и о том, как закончилась эта странная ночь. Никто не гнал нас спать. Мы сидели у Фиры в номере. Девочки праздничные в блесках, мальчики в серьезных костюмах. Я был особенно ужасен на вид, с земляным пятном на груди и кровавым пятном на плече. Фира лежала на кровати, и рука самым драматичным образом свешивалась вниз. Рука, покрытая блестками, Совсем еще детская, бледная и в красных пятнах. Впрочем, красные пятна постепенно сходили на нет. Боря и Валя сидели на кровати Фиры. Валя гладил ее по голове, а Боря, кажется, был раздражен. Я думаю, он хотел ее поддержать, но волновался и злился от того, что не знал как. Мы с Володей и Андрюшей сидели на валяной кровати. Володя очень по-взрослому сцепил руки в замок. Андрюша выглядел крайне обеспокоенным. Я, наверное, тоже. Я все повторял: ты уверена, что приходишь в себя? Афира терпеливо отвечала каждый раз одно и то же: "Да, Арлинчик, мне уже лучше". Танцы закончились, и толк их был странным, но остались девочки и их блестки, высокие ночёсы, праздничные костюмы. Андрюша сказал: "Если честно, я утащил одну гирлянду". "Что?" спросил я. Я утащил одну гирлянду, сказал Андрюша. Не знаю, зачем я это сделал, но я так сделал. Хочешь, украсим твою комнату Фира?» Надо немедленно сообщить, сказал я а потом осекся. Вот-вот, сказала Валя. Идите за своей гирляндой. Мы с Андрюшей развесили гирлянду над кроватью Фиры, приклеили ее скотчем, сложив волну. Володя выключил свет, и Фира теперь лежала под прекрасными огнями. Совершенно новогодняя. Под этим ярким разноцветным светом она выглядела почему-то еще более нездоровой. Мне так нравится, сказала она. Очень красиво. Огоньки переливались, гасли и загорались снова. Какое все новогоднее, добавила Фира. Прямо праздник, Володя сказал. Ну, такая ты феза тут теперь. Я фея. Просто «Просто сказочная». сказал Боря. Так грустно, что ты болеешь, сказала Валя. «Ну, на самом деле не то, чтобы мне нужно какое-то особое внимание, сказала Фира. «Все идет так, как должно. Да, сказал Володя. Просто если бы сознание потерял Дрочер, всем было бы плевать. Да, мокрая лапка. Да, сказал Андрюша. Хорошо быть девочкой, сказала Фира. Валя сказала. Да, особенно такой хорошенькой. Ты правда так думаешь? Да, сказала Валя. Все так думают. Ты прихорошенькая». я сказал. И большая умница, Фира сказала. И стихи люблю. А стихи вы мне почитаете? И мы стали читать ей разные стихи, грустные и веселые. Я читал стихотворение Смелякова под названием "Кладбище паровозов". Это очень грустное стихотворение. Кажется, будто оно обживших свое, заржавевших паровозах, но на самом деле оно о людях и бесконечности принесенных ими жертв. Меня это стихотворение очень трогает. Я люблю людей, героев, и механизмы, и поезда, только не люблю кладбища. Особенно меня трогает вот этот отрывок. Шапку сними, товарищ. Вот они дни войны, ржавчины на железе, щеки твои бледны. Я очень хорошо прочувствовал это стихотворение. Фира, мой тот самый товарищ, чьи щеки были так бледны, и в этот раз стихотворение по особенному меня задело, хотя оно и так мое любимое. Я понял его глубже, будто я повзрослел. Не было с нами многих друзей: Ванечки, Милы, Алеши, Дианы, но они и не могли понять того, что было сейчас между нами. Хотя, может быть, смог бы Ванечка. Мне так кажется. Он очень чувствителен к людям, его сердце открыто. Пришел Максим Сергеевич. Он открыл дверь ногой. В руках у него был пропитанный розовым соком бумажный пакет. "Орлы", сказал он. «Эдуард Андреевич сказал, что Фире надо бы подкрепиться. Вот я и для вас взял. "Я люблю есть ночью", сказал Андрюша. Максим Сергеевич выдал нам по куску мяса в бумажной обёртке. Я сказал: "Я так не могу". Мне нужны тарелка, вилка и нож. Ой, да ладно, Жданов, сказал Боря. «не вы...» Тут он сделал многозначительную паузу, посмотрел на Максима Сергеевича и сказал: "Не выёживайся". "Да", сказал Максим Сергеевич, «поддерживаю предыдущего оратора. Фира тут же вгрызлась в свой поздний ужин. Она выглядела очень голодной. Ее руки в блестках и розовом соке крепко сжимали кусок мяса. Чуть помедлив, Андрюша тоже вцепился зубами в мясо, а потом его примеру последовали и все остальные. А я смотрел на красную говядину в моих руках. Вряд ли я мог стать еще грязнее. Кроме того, я чувствовал себя голодным. Запах мяса совсем перестал отвращать меня, даже наоборот. Я улавливал приятный, возбуждающий аппетит аромат. Боря протянул руку, надавил мне на голову. Да ешь ты! не отрывайся от коллектива. Да, подумал я. Ни в коем случае не следует отрываться от коллектива. Тем более, если я так хочу есть, то ничего страшного. я тоже принял сорвать мясо зубами, как какой-нибудь голодный зверек. Должно быть выглядело все это странно и отвратительно. Максим Сергеевич стоял у двери и смотрел в сторону Мне очень захотелось крем-соды, моей любимой газировки. Но Максим Сергеевич принес только сок в большой банке. Его мы стали пить без стаканов, просто передавая банку по кругу. Я чувствовал себя из-за этого большим хулиганом. Максим Сергеевич сказал: "Дети, дети". Фира спросила: "Вы волновались?" "Да", сказал Максим Сергеевич. «Случись что? Это мне объясняться перед твоим отцом?" Мои руки были липкие от розового сока, и вообще мне хотелось помыться, но в то же время я боялся оставить Фиру одну. Вдруг моему товарищу станет плохо, моему бледному товарищу. Так мы просидели с ней почти до самого рассвета. Зевали, мало что говорили, совсем не смеялись и очень устали. Максим Сергеевич нас не выгонял. Он так и стоял у двери, будто сторожил нас. Только когда Фира уснула, Мы с ребятами вернулись в палату. Боря, Володя, Андрюша легли спать, не помывшись, что я очень осуждаю. Я же пошел в душевую. Долго и ожесточенно я тер себя бруском земляничного мыла. Обычно мне становится веселее, когда я чистый. Кажется, будто так я справляюсь со своей несовершенной природой, становлюсь лучше, чем я в естественном смысле есть. Но тут я мылся долго, под горячей водой, смылил добрую часть бруска. И все таки мне было грустно Зафиру, и в то же время обидно из-за Бори. И очень хорошо вспоминались горячие губы Вали и ее прозрачные глаза. И то, что Маргарита в своем белом платье так красиво танцевала с Володей. Впечатлений накопилось слишком много. А когда я вернулся в палату, оказалось, Андрюша еще не спит. Он смотрел в потолок, плотно покрытый синеватым утренним отсветом, и держал руки за головой. Так часто рисуют мечтательных мальчишек в книжках. Привет, сказал я. Доброе утро, сказал Андрюша. Хотя я еще не ложился, девочка Диана зовет меня гулять. Ты ее забавно назвал. Ты пойдешь?» Не знаю, сказал Андрюша, посмотрел на меня, слабо улыбнулся и добавил: "Я же такое чудовище". Не говори так, сказал я. Не буду, согласился Андрюша. Я сказал: Суматошный вышел день. "Да", сказал Андрюша. "Ты будешь терять сознание?" "Не знаю. Фира такая красивая девочка". "Это точно. И все блестящая". "Да, ты испугался?" "Наверное". Я сказал: "Мы все ненормальные. Это нормально". "Да?" так сказала Валя. "Так и сказала. Не совсем, но мысль была такая". "Хорошо. Ты мой лучший друг". а ты мой. Андрюша лёг спать, а я вышел на балкон, чтобы записать всю эту историю. Теперь, когда я ее наконец закончил, надо приличь хоть на часик. Максим Сергеевич обещал, что будить нас не будет, и что мы сразу пойдем на море.